а потом сделать что-нибудь с собственной головой, чтобы не мучиться остаток жизни ночными кошмарами. Комплекция Вервольф напоминал мальчишку-подростка, правда, очень шарокостного и тяжёлого, с отвратительно худыми и жир listыми конечностями, мерзко вывернутыми в суставах. Причём, если туловище и ноги шерстью заросли густо, то плечи, например, были почти голые. лишь местами на них красовались черные клочья. Очень странно выглядела стопа, кактистая и ороговевшая. Чем-то она походила на птичью лапу, и кисти рук были, тошно творные. Лузгин поймал себя на том, что не смог бы описать их на бумаге. Морда и вправду бульдожья, плоская, с торчащими наружу клыками, тяжелыми брылями, гладкая черная морда. Одни уши были вполне человеческие, мразь что сидела в шерсти, зато на подобающих местах по бокам головы. А глаза жёлтые, сказал Муромский. А к рожь почти чёрная. Лозгинс плюнул. Вервольф лежал на неподвижной туше, и только бока чудовища еле заметно шевелились. Спинали его умела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 Удар был хорошо поставленный и непростой, спецназовский, из тех, какими ломают хребты вражеским овчаркам. Вервольф тихо охнул, пустил слюни и размазался по полу. "Я думал, а если он придуривается", объяснил Муромский. "Но ну, здоров чертяка, точно на пелораму его. Эй, народ, там обрезок трубы валяется, суньте ему в зубы". проволоку внутрь пропустите и на загривке смотайте, а я за машиной пошёл. Сейчас устроим доставку товаров населению. Лусгин закурил и прислонился к ограждению стояла. В ухо тепло и влажно дышала сонная корова. Узнать бы, кто ты, пробормотал Лусгин тихонько, глядя на вервольфа, и напряжение всех сил заставляя себя поверить, это не сон. хотя бы откуда и раскрутить цепочку я ведь умею могу выяснить что с тобой случилось мне ведь тебя почти жалко парень я не плохой не злой просто какой же ты отвратный подошёл и стал рядом юра яшин да сказал он такого очкануть не грех но знаешь какая штука андрюха Слушай, мы когда его мисили, были все точно голову потерявшие, а он в один момент из сети почти вылезши, лапу высвободивши. Ох, хорошо отмахнуться мог и меня достать, и Сенька по чану точно бы огреб, Муромский ему по суставу ломом да поздно. И вот я думаю теперь, а чего заверен нас не тронувши, а? И раньше собаки, овца. Ты ж не знаешь его на той неделе. Баба Вера поленом огревши, думала мужик пьяный на двор залезши. Сама потом от страха у чуть не окочуривши. Мелковат он для взрослого, тебе не кажется? – спросил Лузгин. – Слушай, да, пацан, – сказал Юра уверенно, – лет четырнадцать. И всё-таки в округе были человеческие жертвы. От него. Не а кто же тогда? Городские, кто? Ох, не любите вы городских. Слушай, фигня это, не согласился Юра. Мой городским нормально. Нам с ними друг без друга никак. В Зашешье жили каждый второй наполовину из города, либо там работавши, либо ещё чего. Не в этом дело совсем. Ладно, за мной. В любом случае, вот кто все знает. Допросить бы, если в нем осталось хоть что-то человеческое. Но я боюсь такой собачьей рожи, и он не в состоянии говорить. И не факт, что он вообще помнит, как это делается. Слушай, ты ему ксиву свою предъяви. Предложил Юра. Скажи, я корреспондент московской газеты, нарожно сюда приехавший. Чтоб взять у вас интервью, а? Слушай, он сразу вспомнит, как разговаривают. Любите вы яшены над людьми издеваться? Буркнул Лузгин. Слушай, да я чистого сердца посоветовалши. То нам оскорбленной невинности сообщил Юра и отошел, сдавленно хихикая. Так и сделаю, пообещал Лузгин и ему вслед. Оборотень вдруг напрягся всем телом, громко хрюкнул. И снова расслабился, затих. Фу, выдохнул Юра, опуская ружье. Лузгин потер грудь в области сердца. Вот же пакость, сказал он. Даже сейчас напугать состоянии. Трубу-то ему зубы точно надо, вспомнил Юра. Мало ли. Зубы выбить и когти вырвать. Слушай, Андрюха, пожалей мальчишку. Мальчишку, взывился Лузгин. Чего-то ты сегодня расстроившее. В точности повторяя недавнюю фразу брата, заметил Юра. Мое дело маленькое, сказал Лузгин твердо. Суети ему хоть трубу, хоть лом, хоть в зубы, хоть в жопу. А я к себе пошел. Хватит с меня на сегодня. Могу видеть и в правду, расстроится. Он вышел со двора и побрёл по едва заметной тропке, коротким путём в зашешелье. На душе было крайне муторно. Связанный и измордованный до потери сознания вервольф всё равно страшил Лусгина. Уже не столько внешностью, сколько фактом присутствия здесь, на родной земле, спокойно осознать ситуацию и жить в ней, как это делали местные, не выходило. сложившаяся за 30 лет единая картина мира оказалась грубо взломана. Лузгин более-менее представлял себе, как дальше придётся действовать, но всё ещё не мог принять, что происходящее ему не снится. А ведь не снилось.